Восьмое. Зона разлома 30, Минская. 14.07.2016. Коля оказался прав трижды. Дверь не пришлось выбивать. На неё просто навалились и аккуратно выставили в коридор. подземном штабе по случаю Аврала не осталось ни одной живой души, а вход в непонятный тесный коллектор располагался в помещении под номером 3. Повезло бывшим пленникам и в том, что именно в этой комнатке помощники Пушкарева перетряхивали снаряжение гостей. Ольге удалось собрать почти все содержимое своего рюкзака. Единственное, чего не нашли беглецы – оружие. Хозяева базы куда-то унесли автоматы гостей. Муха предложил обследовать, пока есть время, и другие комнаты, но Ольга резонно заметила, что на этом можно погореть, и приказала уходить налегке. Спуск по ржавой лестнице в подземелье второго уровня прошел без происшествий. Да и первые 100 метров марша гусиным шагом запомнились только тем, что непривычный к подобным физическим упражнениям Коля трижды ударился макушкой о низкий потолок. А вот на 101-м метре начались проблемы. Коля так и не признался, действительно ли он слышал, что этот коллектор не подвластен городу, или он это додумал, когда узнал, что местные используют этот путь для выхода из зоны нестабильности. Так или иначе, выяснилось, что город контролирует и эту часть территории. Когда группа покинула пределы базы, участок коллектора пришел в движение. Первым это ощутил скаут. Он раскинул руки, упираясь в стены и негромко выругался. «Понеслась, душа по кочкам. Коля, твою вбок! Ты ж е говорил, здесь безопасно!» «Держитесь», – вместо Коли ответила Ольга. Путешествие в неизвестном направлении, в полной темноте внутри бетонной трубы полутораметрового диаметра, оказалось пугающим развлечением. Куда там поездки по лабиринтам комнаты страха? Из темноты не вываливались скелеты, и никто туристов не лапал, но зато они не знали, куда вывезет эта кривая. Вывезло их в типичный подвал дома, просторное помещение с множеством труб под потолком и с парой тусклых лампочек на стене и над дверью. х о д а к и как по команде бросились к двери, но выбраться не успели. В движение пришёл весь подвал, и начало этого движения оказалось настолько резким, что х о д а к и дружно повалились на пол. Муха, правда, тут же поднялся на четвереньки и всё-таки дополз до двери, однако открыть её всё равно не смог». Куда понесло беглецов вместе с подвалом и, скорее всего, с домом, определить было невозможно. Скаут почему-то решил, что на юг. Коля озвучил версию, в которой фигурировала новая сторона света, его любимый юг. На самом деле подвал сместился ещё дальше, чем предположил Коля. В этом группа убедилась, когда помещение вдруг принялось трансформироваться, опасно уменьшаясь. Первым делом вверху шел потолок вместе с коммуникациями, а левая стена словноподъемные электрические ворота поползла вверх и вправо и заняла место потолка. Одновременно три остальные стены сошлись, оставив от подвала крохотный участок 5 на 5 метров не больше. Освобожденное левой стеной п р о с т р а н с т в о не осталось пустовать. Откуда-то снизу поднялась широкая лестница в один марш, на которую т о ч а с упал размытый, но явно солнечный свет. На этот раз ходоки не бросились, сломя голову к выходу, а выдержали паузу, дождались, когда трансформация закончится, и двинулись к лестнице осторожно, на полусогнутых, готовые в любой момент отреагировать на очередную подвижку пола под ногами. До лестницы добрались нормально. Поднялись по ней тоже, а вот покинуть подвал удалось не сразу. Оказалось, что солнечный свет проникает сквозь мозаичные окошки в двустворчатые двери, з а п е р т ы й снаружи. Вид этой двери вызывал смутные ассоциации, но даже скаут не стал загружаться размышлениями. Сейчас требовалось работать мышцами, а не головой. С третьего и раз створки двери распахнулись и группа вывалилась на жаркую свободу. И только оглянувшись, ходоки поняли, почему двери показались странными. Это были двери склепа. Партия города в подземные шашки вынесла гостей белорусской столицы на старинное кладбище. «Надеюсь, это не намёк, что нам тут самое место?» – отдышавшись произнёс скаут. «А если даже намёк, тебе не пофиг?» – с усмешкой спросил Муха. «Смотрите, здесь тоже…» – двигается всё, – опасливо озираясь сказал Коля. На кладбище процесс трансформации шёл, но выглядел неустрашающе. Захоронения менялись местами, как все те же пятнашки, но с т а л к е р о м грозило лишь одно – очутиться между пилонами, как между жерновами, что было почти нереально, если только кто-то из ходоков не уснет, прислонившись к ближайшему памятнику. Маневрируя между памятниками, как между машинами в медленно движущейся пробке, группа подошла к ограде кладбища и обнаружила, что недалеко, всего-то через двухполосную дорогу, находится сквер. После пяти минут наблюдения всем стало ясно, что этот участок нельзя считать островком стабильности, вроде площади с базой Пушкарёва. Но по городу скверик дрейфовал целиком, как усаженная зеленью баржа по морю с каменными айсбергами. По территории самого сквера перемещались только два колодца ГТС, да и то вполне предсказуемо. Они просто сходились и расходились в пределах центральной аллеи. «Здесь у с т р о и м привал», – решила Ольга. «Да никто пока не утомился», – заметил Муха. «Думать будем», – пояснила Ольга. «В нормальной обстановке, без спешки и нервов. Спокойнее места в этом городе я пока не видела». «А как же гипноз?» «Я уже привыкла, справлюсь». «Заодно и съездим куда-нибудь», – хмыкнул Скаут. «На обзорную экскурсию, например. Покупайте билеты, граждане-туристы, недорого. По одному паколю за штуку». Прохлада тенистых аллей и брызги небольшого фонтана. Чего ещё желать в этот знойный полдень? Лоток с мороженым, скамейку и газету. Пардон, планшетный компьютер и бесплатный Wi-Fi? Кроме последних двух позиций, Ольга и спутники получили в своё распоряжение всё перечисленное. В подключённом к электросети холодильном коробе под навесом с надписью «Русский холод» нашлось вполне съедобное мороженое – а под ближайшей скамейкой скаут обнаружил газету всего-то двухнедельной давности. «Такое впечатление, что город предлагает перемирие», скаут усмехнулся и раскрыл газету. «Разве мы с ним воевали?» недоверчиво осматривая распечатанный пломбир, спросил Муха. «Значит, ему от нас что-то надо», – сделал вывод скаут, и по диагонали пробежался взглядом по газетным статьям. «Ого, а Пушкарёв не врал», – Слушайте, что пишут. а н о м а л ь н а я з о н а разломов, как з а б ы т о е человечеством оспа, обезображивают лик планеты. Каково? <смех> лик планеты. Красиво сказано. Зоны чего? Заинтересовался муха. Что разломалось? Не уточняется. Просто зона разломов. А нет, вот здесь поясняется. Зона разломов пространственно-временного континуума. Чего? Муха едва не подавился мороженым. «Всего!» – скаут подкрепил ответ неопределённым жестом. «Не напрягайся, мальчик, ешь мороженку!» «Мироздание!» – пояснила Ольга. а а м у х а п о н и м а ю щ и й кивнул. «Уникальность каждой зоны, невероятные события, экосистемы, чуждые земной природе...» Скаут продолжал выхватывать цитаты сразу из нескольких статей. «Вот! Но есть и объединяющие признаки!» «В первую очередь это ограниченность территории. Все аномальные оспины первоначально имеют форму круга диаметром от 30 до 100 километров». «Почти как наша зона отчуждения», – заметила Ольга. «Есть примеры, когда зоны, возникшие слишком близко друг к другу, деформируются, но при этом остаются четко в своих границах». Скаут усмехнулся. я х «Представляю себе облом. Выбираешься из зоны, выбираешься. Вот уже граница. Ты такой радостный, шагаешь вперёд, а там... Новая зона. И непонятно, в какую сторону теперь топать». «Дальше читай», – потребовала Ольга. «Во всех аномальных зонах не работает радиосвязь, и центром опасной территории непременно является сам разлом. Как правило, это небольшая аморфная клякса чёрного цвета с подвижными очертаниями». р а з л и т а я по какой-то поверхности. Варианты от поверхности земли или стены здания до ствола дерева. Известны случаи, когда разломы пространства располагаются в закрытых помещениях или труднодоступных местах. «Про Минск что-нибудь сказано?» «Ищу. Вот здесь про нашу зону. Точнее, про Киевскую зону разлома номер 29». «Всё верно». Агрессивные существа неизвестного вида вот уже две недели терроризируют население пригородов и з а п а д н о й окраины Киева. Две недели. Это получается месяц в сумме. Газет ведь за первое число. А мы не в курсе. Я слышала, что за забором возникли проблемы, но в зоне твари никого не терроризировали. В зоне на них никто внимания не обращал. Внёс поправку муха. «Одно из стаи мутантов больше, одно й меньше. Кому это интересно? Все равно всех мочить, без вариантов». «А может и нет их в старой зоне?» – предположил Коля. «Шеф говорил, что не оттуда зверья, сто процентов. Фактура не та, так он говорил». «Слушаю вас и удивляюсь», – скаут опустил газету и обвел взглядом товарищей. «Вы что, не поняли главного?» «Чего конкретно?» – Ольга скептически взглянула на приятеля». «Зона разломов», – скаут встряхнул газетой. «По всему миру. Ни слова об аномалиях в Чернобыльской зоне. Зато Киевская упоминается, и твари упоминаются. А между тем никто из нас до этого дня и не слыхал ни о Киевской зоне номер 29, ни о каких-то других номерных зонах». «В чём дело? Ну, соображайте». «Ещё подсказка. Остапенко не генерал, а полковник». «А я Кравченко вожу», – вздохнул Коля. «Угораздило». «А он Кравченко возит», – скаут кивком указал на Колю. ю н о теребите мозг». «Параллельный мир?» – неуверенно предположила Ольга. «Или что-то вроде тринадцатого сектора». «Так, может, он и есть, только чуть дальше», – развил мысль Мухин. «Вход в тринадцатый сектор закрылся, когда камень разбили», – подсказал Коля. «Вместе с другими а н о м а л и я м и ловушками исчез». Я слышал, как шеф ругался по этому поводу. «Ты не знала?» Скаут удивлённо посмотрел на Ольгу. «У тебя ведь ключ от этого сектора был. Ты что, даже не заглядывала туда?» «Был ключ, да сплыл», — нахмурилась Ольга. «В любом случае, теперь нечего этим ключом открывать. Не уходи от темы. Твой вариант». «Я и не ухожу. Мой вариант. Мы не дома». А что это конкретно, параллельный мир, пространственно-временная петля, другая сторона дырки от бублика, мне неизвестно, да и не очень интересно. Главное найти старого, потом отыскать путь домой и вернуться. Желательно за неделю, пока нас не сплющило без аномальной радиации. «Всё верно получается. Это что-то из той же оперы», – уверенно сказала Ольга. «Только открывается не ключом кристаллом, а чем? Что-нибудь пишут?» «Пакли м е э т и м и наверное», – предположил Муха. «Колян, твой шеф про пакли ничего не говорил». «Про какие пакли?» – Коля похлопал глазами. «Дом, что ли, конопатить?» «Нет, не говорил. У него дом кирпичный». «В газете про пакли ничего нет», – завершив изучение СМИ, сказал скаут. «Но мы и сами уже кое-что знаем. Это явно ценные штуки. Их не так уж много, и они могут открывать вход в зону, да прямиком в центр». «Одно непонятно, как они выглядят». «Да, непонятно». Ольга задумчиво уставилась на б л и ж а й ш и е к скверику з д а н и я Минуту назад город произвёл новую рокировку. Но Ольгу заинтересовал не очередной вариант сочетания домов, а что-то другое. Она и сама не могла понять, что вдруг приковало её взгляд. Какая такая архитектурная деталь. Дома подобрались безликие, серые... На их фасадах не было никаких ярких пятен, кроме вывесок заведений и нескольких рекламных счетов. Ольга бездумно скользнула взглядом по вывескам, дошла до последней в поле зрения, затем вернулась к первой и перечитала получившийся текст уже осмысленно. «Кафе Тритоварища», – прочитала она вслух. «Милые дамы, в галерее Максима вы найдете все, что вам нужно». «Банковские переводы Блиц. С нами далёкий друг станет ближе. Воспользуйтесь поисковой системой «Город». Услуги адвоката, низкая плата, высокое качество и гарантия успеха вашего дела. Художественный салон, зеркальный квадрат. Плащи, аксессуары, кожгалантерея. Агрофирма «Летний день». ь п е р е г р е л а с ь скаут удивлённо взглянул на Ольгу. у «Что ты читаешь?» «Вывески», – не отрывая взгляда от фасадов, ответила Ольга. «Вот послушай ещё раз. Три товарища, милые дамы, вы найдёте всё, что вам нужно. Далёкий друг станет ближе. Воспользуйтесь поисковой системой «Город». Низкая плата, высокое качество и гарантия успеха вашего дела. Зеркальный квадрат. Плащи, аксессуары, кожгалантерея. Агрофирма «Летний день». Понимаешь?» В глазах у Ольги мелькнула безуминка, очень похожая на язычок пламени. Скаут уже и не надеялся увидеть этот отцвет в глазах у подруги. Всё время от начала пути до сего момента она вообще вела себя неузнаваемо спокойно. Скаут даже начал подумывать, что жизнь всё-таки перевоспитала неуправляемую поджигательницу, выбила из неё юношескую дурь. Но, похоже, не тут-то было. Ольге просто не хватало достойного вызова и горящего запала. Даже когда Бибик предложил ей серьёзное дело, запал не был подожжён. И когда группу занесло туда не знаю куда, он только начинал тлеть. И вот, похоже, огонёк добрался наконец до порохового погреба. Ольга возвращалась к привычной жизни в ритме зажигательного во всех смыслах танца. «Нет, не понимаю», – честно признался скаут. «Что это за набор слов? Какая между ними связь?» «Не тормози!» Ольга и впрямь начала заводиться, как в старые добрые времена. «Зеркальный квадрат, плащи, аксессуары, кожгалантерея, а г р а ф и р м а «Летний день». Соображай, ты ведь сам этого требовал». л п е р в ы й ты начала, ещё в подвале у Пушкарёва, попытался отползти скаут». «Зеркальный квадрат. Помнишь блик перед тем, как мы сюда попали? Зеркальный квадрат и есть пакль». о «С чего ты взяла?» «Скаут, ты тупица!» – вскипела Ольга. «Составь аббревиатуру из последующих слов». «Да не буду я ничего составлять. п е р е г р е л о с ь ты». «Это точно». «Муха, дай ей мороженое, пусть остынет». «Плащи а к с с у а р ы кожгалантерея, ш агрофирма, летний день». Муха не отдал своё мороженое, надкусил сам, секунду подумал и выдал. «Если взять первые буквы, получается «пакал». И мягкий знак от последнего слова. п а к о л ь Точно. Ольга кивком указала на Мухина. Даже он сообразил. Вот вас накрыло. Искренне восхитился скаут. Опять город загипнотизировал. Муху гипноз не берёт, напомнила Ольга, временно успокаиваясь. Это послание от города, понимаешь? Он начал диалог. Непонятно только нафига. Муха доел пломбир и замахнулся, чтобы выкинуть обёртку на газон, но передумал и сунул бумажку в карман. «Ему нужен пакль, а в обмен город поможет найти нашего далёкого друга», подытожила Ольга. «Сколько с тобой общаюсь, столько и удивляюсь», скаут помотал головой. «Это ж е надо было додуматься, вывески в текст сложить. Какой надо иметь извращённый ум?» «Ты не согласен, что это приглашение к диалогу?» «Это приглашение в психбольницу», – скаут ткнул пальцем в сторону вывесок. «Там написано. Только что написано. Обычные рекламные слоганы и названия фирм. Никакого послания от города там нет, понимаешь? Нет! Оно есть лишь в твоем воспаленном воображении». Ретроспектива советской классики кино. «Сталкер, уходя, уходи, один и без оружия», – вдруг прочитал Муха. «Магазин», «Вместе весело шагать», «Снаряжение для юных скаутов», «Ловкий подгон». «Что?» – скаут растерянно обернулся и пробежался взглядом по новым вывескам. «Это... как? Их же не было». «Теперь есть», – пожал плечами Муха. «И, по-моему, текст вполне понятный». «Или ты, сталкер неверующий, уходишь один и без оружия?» «Или весело шагаешь вместе с нами на поиски зеркальной пакли?» «Город даже подчеркнул, что обращается именно к тебе, скаут», – добавила Ольга. «Безумие какое-то», – скаут растерянно поморгал. «Мороженку хочешь?» Муха усмехнулся и достал из к о р о б ы ещё одну порцию мороженого, на этот раз и с к е м о з н а ч и т так, морально победив скаута, Ольга вновь оживилась, но теперь в позитивно-конструктивном смысле». «Давайте решим, с чего начнём. Где можно найти пакль?» о «Зеркальный», – уточнил Муха. «А бывают другие?» «Не знаю», – сталкер распечатал эскимо. «С детства не ел. Даже забыл, что это так вкусно. Если нет других, зачем город уточняет, что ему нужен именно зеркальный пакль?» о «Может, намекает, что надо будет его помыть и отполировать, прежде чем меняться?» «Выдвинул гипотезу Коля». «Для водила это главная забота после заправки. Помыть и отполировать», – усмехнулся Муха. «Хотя, может, и так. Машина должна блестеть. Факт». «Пакль. о Зеркальный блик». «Машина!» – Ольга вскинула руку, словно цепляя за хвост едва не упорхнувшее озарение. «Если бы мы не столкнулись с Пакалем, не попали бы сюда». «Мы едва не столкнулись с тварью», – уточнил Муха, «у которой почему-то был п а к о л ь «Но не столкнулись, а всё равно перенеслись в Минск. И это значит...» «Что тварь пожертвовала п а к о л е м чтобы спастись», будто бы нехотя закончил скаут. «Воткнула его нам в радиатор, мы исчезли, а она дальше побежала». «Гениально!» – Ольга вскочила на ноги. «Воткнула!» «Между никелированными полосками, поэтому мы его и не заметили. Пакаль в машине, всё сходится!» «Что сходится-то?» – заупрямился скаут. «Город сразу заметил, что у нас была эта зеркальная фигня. Потому он за нами так упорно гнался. Он видел, что пакаль из-под капота выглядывает. А теперь машина вместе с этим зеркальцем на базе у Пушкарёва застряла. Там её городу не достать!»